активная нация и инертная нация Столкнувшись с необычным случаем нации, которая, как предполагалось, больше не существует, в соответствии с моделью истории, предложенной в этой книге, а также в соответствии с теорией преодоления нации, предложенной Европой, но продолжает наращивать свою мощь, я вынужден на данном этапе сделать концептуальное переосмысление. Нация – это народ, достигший сознания путем коллективной веры и элиты, которая управляет им в соответствии с этой верой. Однако, когда коллективная вера в нацию исчезает, не следует думать, что вместе с верой исчезает и народ. Исчезает его способность к действию, а народ остается. Даже если Франция больше не имеет достойной элиты, не верит в себя, даже если она ратифицировала Маастрихский договор, отменила собственный суверенитет и покончила со своим коллективным идеалом, французский народ продолжает существовать, помимо воли. Затмение Франции как исторического актера оставляет нас с проблемой французов, которые продолжают быть теми, кто они есть организуют демонстрации, бунты, восстают против упадка и сокращения государственных и общественных услуг. Импотенция нации как эффективного исторического агента позволила нам предположить в случае Франции об исчезнувшей нации в плане геополитики. Случай Германии, где национальный идеал исчез, но где что-то явно продолжает производить экономическую мощь, заставляет меня вернуться к идее полного отсутствия нации поэтому я собираюсь противопоставить активную, сознательную нацию и инертную нацию, которая, не осознавая себя, продолжает двигаться по траектории, как бы по инерции, в физическом смысле этого слова. Активная нация – инертная нация. По правде говоря, это различие пришло мне в голову, когда я обсуждал случай Японии с моим другом Хирохито Оно. Он работал журналистом в газете «Асахи Шимбун». А сегодня возделывает свой сад в Азумино. Но Япония, как и Германия, страна с семьей на стадии зомби, продолжающая существовать в полном отсутствии национального проекта и с той же экономической одержимостью, что и Германия. Подведем итоги. Начиная с 2000-х годов, Германия перестала быть активной нацией. Но в то же время она, как инертная нация, становилась все более влиятельной в Европе. Этот парадокс был драматизирован антропологическими характеристиками семьи. В этой системе лидер в принципе несчастлив.